Тревога. В 1969 году в Соединенных Штатах случился необычный пожар. Загорелась река. Газетная кроника сохранила подробности. Огонь уничтожил два железнодорожных моста. Горная река Каяхога, штат Мы эту реку, в озеро Эри, переезжали и можем свидетельствовать. Она остается пожароопасной. Каяхога была река, как река. Тысячи лет текли в живописных лугах и лесах в чистой воды. В 1835 году устерики было еще нетронутым колонизацией. А столетия раньше именно тут траппер за одну ночь мог поймать 30 бобров. Теперь Каяхога мертва. И может даже гореть. Вряд ли нужны объяснения, что реку сегодня питают не столько лесные ручьи и подземные родники, сколько трубы, канавы, всякого рода сливы и стоки. Кая Хога — пример крайнего загрязнения вод. Но огонь на ней — лишь драматический символ пожара, охватившего многие зоны Америки. Дымом конфликта с природой пахнет сегодня во многих местах. Можно ли было предвидеть этот пожар? В 1907 году Америка подводила юбилейный итог освоения континента Некий Алан Невин Назвав страну «процветающей», «быстроногой», «сильнейшей», определил основное ее достижение так. В три века, с 1607 по 1907 год, американцы победоносно освоили окружающую природу. Спустя полвека на эту главную свою победу американцы посмотрели совсем другими глазами. Победами над природой сейчас уже мало кто хвастается. Дымок пожара дальновидные люди разглядели еще у верстового юбилейного столбика. Среди них был сам президент Теодор Рузвельт. Этот политик был еще и охотником, любил природу и понимал кое-какие ее законы. Пером Рузвельта скреплены государственные акты, спасавшие от дальнейших побед некоторые островки природы, защищавшие диких животных. Но эта тревога о птичках для многих была не колоколом, а всего лишь звоном бубенчика. Тяжело груженный состав индустрии без тормозов, непризнаваемых частных предпринимательством, набирает скорость, двигался под уклон. Первая встряска случилась в 1934 году, весной. 11 и 12 мая в самом центре Америки над равнинами Оклахомы, Небраски и Канзаса разразились пыльные бури. На огромных пространствах почвы Неосмотрительно распаханных прерий Была поднята воздух И пронеслась над Америкой до восточного побережья Бедствие было огромным и устрашающим Земля в буквальном смысле уходила из-под ног у людей Беда великих равнин совпала с кризисом экономики В этот год американцы, пожалуй, впервые в своей истории ясно поняли Колодец природных богатств, из которого черпали без оглядки, имеет дно Но теперь этот большой пожар. Все сразу, земли, воды, воздух, живая природа, сам человек на земле оказались в опасности. Все, что питало Америку и было фундаментом ее процветания, вдруг начало расползаться, как изношенная одежда. Колокол о пожаре зазвонил еще при Кеннеди. Тревога не утекала при Джонсоне. Президент Никсон, поначалу не слишком внимательно слушавший крики опасности, сам взял-то раскачивать колокол. «Сейчас или никогда» — это призыв немедленно подняться на борьбу с загрязнением, на борьбу с деградацией и расхищением природы. «У нас есть еще одно десятилетие, чтобы найти средства спасения, если мы хотим выжить», — так думает Барри Коммонер, авторитетный ученый-эколог, знающий всю проблему до дна. Может быть, ученый и президент драматизировали обстановку? Нет. Нет. Опасность ощущается каждым американцем. Пожар на торпянике в жаркое лето — наиболее точный образ происходящего. Пелена дыма, сумятица и куда ни стопишь, сюда горит. Даже там, где огня как будто не ждут, новый очаг горит изнутри. Разобраться в деталях этого бедствия взглядом со стороны — дело почти безнадежное. В самой Америке, как нам сказали, о бедствии знают все. Тысяч пять специалистов-экологов знают что где горит, и только несколько сотен людей знают все и видят последствия. Выделим три главные природные ценности трех китов, на которых изречно покоилась жизнь. Воздух, вода, земля, и посмотрим в каком они состоянии. Воздух. Без пищи человек воду жить пять недель. Без воды пять дней. Без воздуха 5 минут. На Земле в некие времена не было кислорода, совсем не было, нуль. Кислород создали растения, главным образом мелкоокеанская зелень и лес. Сегодня в земной атмосфере кислород составляет пятую часть. Он, кислород, поддерживает горение, иначе говоря, поддерживает жизнь во всех организмах и в двигателях внутреннего сгорания. Человек потребляет за сутки 15 килограммов воздуха, Кислорода тут пятая часть. Самолет марки «Боинг» на трассе «Париж-Нью-Йорк» съедает 35 тонн атмосферного кислорода. Автомобиль на скорости 40 км за час езды поглощает кислород, которым в это же время могли бы дышать сотни людей. Автомобили в Соединенных Штатах Америки более 100 миллионов. Несложная арифметика позволяет прикинуть, сколько кислорода, произведенного осинами, кленами, соснами и зеленью океанов, пожирают моторы. Драма усугубляется тем, что площадь, с которой земля собирает урожай кислорода, неумолимо сжимается. Леса вырубают, океан загрязняется, и в то же время число моторов неумолимо растет. Прикидки ученых показывают, Америка уже сегодня дышит чужими легкими, своего кислорода в стране не хватает, и если б не океан, не шапка лесов Канады, Южной Америки и других континентов, Америка задохнулась бы. Однако поедали кислорода лишь часть проблемы. Второе бедствие – загрязнение атмосферы. Все те же автомобили, электростанции, трубы заводов и фабрик, печи для сжигания мусора ежегодно выбрасывают в атмосферу 200 миллионов тонн продуктов горения, почти по тонне на каждого жителя США. Воздух насыщается угарным газом, окислами азота, двойкисью, серой, свинцом. Все те же автомобили дают больше половины всех загрязнений, только свинца от прибавок в бензин. Каждый мотор на колесах выделяет примерно один килограмм, полкило на душу населения США. Это химическая настойка вовсе неровным слоем разлита по большой территории США, а сгущается как раз там, где больше всего людей. Пересекая Америку, мы бывали в местах с воздухом родниковым. Штаты Небраска, Дакота, Вайоминг, Нью-Мексико, Аризона. В этих пустынных местах можно на время забыть о многих болезнях земли. Но как кошмар! Вспоминаешь юго-западный берег озера Мичиган, шоссе в Калифорнии, дымную, перену в западной Вирджинии. Близ Балтимора мы проезжали длинный туннель. Ощущение, едешь в дымоходной трубе. Впечатление такой же трубы оставляет и весь необъятный и некорадочно торопливый Лос-Анджелес. Настойка, которую тут вдыхаешь при ярком солнце, имеет зловещий и полупрозрачный розовый цвет. По словам экипажа «Аполлон-10», с высоты 40 тысяч километров детали Америки хорошо различаются. Но на месте, где должен быть Лос-Анджелес, виднелось лишь бурого цвета пятно. Летчики пассажирских авиалиний говорят, что дымную шапку, заметную с дистанции в 100 километров, имеет каждый город Америки. Вашингтон считает местом благополучным, в нем нет с промышленности, он очень зелен. Но газы автомобилей, дымные шлейфы за самолетами, идущими на посадку прямо над городом, вызывают кашель, слезят глаза. Анализы воздуха, взятого тут по образному выражению местного журналиста, показывают, что мраморная статуя Линкольна в результате химических превращений может стать таблеткой соды. А человеческие легкие смог и тут, конечно, делать свое дело. Поражение дыхательных путей – астма, бронхит, рак, эмфиземы – все чаще становится причиной смерти в Соединенных Штатах. Наряду с информацией о погоде, во многих городах США сейчас сообщают и специальный прогноз уровня смога. Что касается дальних прогнозов, то считают, если не будут приняты меры, к 2000 году загрязнение воздуха возрастет еще в 5-6 раз. Таков воздух. Насущный воздух, без которого человек может прожить не больше пяти минут. Вода. Чудо природы. Самое распространенное и самое незаменимое, самое дешевое и самое драгоценное сырье. Наивысшая радость видеть живую воду с плесками рыб, цветами, трикозами, с отражением облаков. И ничто не может вызвать грусти больше, чем течение мертвой воды. Пройдя Америку, чаще всего мы видели мертвую воду. В Верховек в Миссисипи доброжелательный человек подъехал предупредить. Вы, наверное, приезжие, купаться у нас опасно. А внизу у города Гринвилля, штат Миссисипи, советчиков мы уже не нуждались. В праваственных берегах текла река Грязи. Нынешнее прозвище Великой реки, сточная канава, прямая кишка Америки. Не менее мрачно говорят американцы о Гудзоне, река, на которой стоит Нью-Йорк случайно глотнувший этой воды, должен молиться за свою жизнь. Не потерявшие юмора люди шутят, в нашей воде опасно мыть даже пропитанную криазолом шпалу. Серьез же, эколог-журналист Джон Берт пишет о водах Америки так. «Практически все реки и даже ручьи в нашей стране загрязнены. Давая волю чувством, журналист сообщает, чем именно меркуляют воды. Мы наполнили реки дерьмом мусором, нефтью, угольной пылью, смолой, красками, всеми элементами имии, кислотами, ядами, долой, обрывками пластика, синтетической пены. Берега мы украсили мятым железом, пластиковые ухлядью, кузовами автомобилей. Все так и есть. Купаются американцы теперь в хлорированных бассейнах и, покорно успели забыть о радости искупаться в реке. Эта потеря, однако, терпимая, куда сложнее проблема воды для питья. Весевая вода составляет всего 2% отводных запасов планеты. Цену ей хорошо определяет восточная мудрость. Река соленой воды стоит меньше, чем кувшин пресный. 2%. Это немало, если учесть. Человеку для поддержания жизни в сутки надо всего 2 литра чистой воды. Кочевник в Африке, возможно, столько и потребляет. Американец же в день выпивает 5000 литров. Вода вовлечена во все неподдающиеся перечисления сферы быта и производства. От стирки белья и мойки автомобилей до удаления навоза, производства лекарств, выплавки стали и поливки пшеничных полей. Пройдя канализационные трубы и кишечник промышленности, вода течет по земле уже мертвой. Половина населения Америки, 100 миллионов людей, пьет воду, по крайней мере, один раз прошедшую канализационные трубы. Технология очистки воды для питья в Соединенных Штатах достаточно эффективна, и все же кто побогаче предпочитает покупать рудниковую воду в бутылках. А жажда растет. В 1900 году США расходовали в 10 раз меньше воды, чем сегодня. К концу столетия нынешнее потребление возрастет еще примерно в 4 раза. Всех запасов пресной воды не будет хватать, И привод в портовые города на буксире гренландских и антарктических айсбергов уже не рассматривают как фантазию. Надо же где-то искать насущные два литра чистой воды, необходимые каждому человеку. Земля три века понадобилось людям, чтобы пройти Америку от океана до океана. Несколько поколений умирали с мысли у Америки нет конца. Все теперь изменилось. Есть ощущение. Америка сжалась и в несколько раз стало меньше. И еще. Богатее мы становимся бедными. Мимолетная жалоба встречного человека выглядит парадоксом, курьезом. Есть, однако, резон в этой грусти. Мыслящая Америка переживает сейчас мучительный пересмотр ценностей. Многое из того, что казалось благом вчера, сегодня тревожит. Один пример. Гордость Соединенных Штатов в дороге. Нескушенному глазу кажется, чем больше дорог, тем лучше. Нет, отвечает наш собеседник. Мы вышли уже на грань, когда каждый клочок плодородной земли надо беречь. Дорожным бетоном уже залита площадь, равная штату Вирджинии. К этому следует пояснение. Дороги сметают фермы, поселки, исторические места, подминают живописные уголки, наполняют их муравейниками мотелей, бензоколонок, закусочных, вдоль дорог редеет леса, засоряются реки и мчайки. Это шрамы на теле нашей земли, надо остановиться. Так в чем же дело? Видите ли, у нас в Америке легче двинуться с места, чем разбежавшись, остановиться. Строительство — это занятость рук, это производство мощных дорожных машин, продажа автомобилей, бензина, резины, добыча нефти, производство металлов. Это барыши, помноженные на барыши. Остановиться. Об этом пишут газеты, идут запросы в Конгресс. Об этом все говорят, однако бетон продолжает поглощать землю. 400 тысяч гектаров в год. Это всего лишь одна статья невозвратных потерь земли. Еще одно бедствие тут называют «красной опасностью». Поноженный политический термин обрел новое содержание. Под красной опасностью, разумеется, гибель земли. 60 тысяч гектаров в год. При добыче минералов открытым способом. Много земли съедают неумолимо растущие города и промышленные строительства. Тревогу американцам внушает также состояние земель, под которым проходит плуг. Высокий урожай Америки следует максимальной отдачи земли. Плодородный слой заставляют работать с критическим напряжением. В изначальные времена фермер, источив участок, бросал его и поднимал новый кусок целины. Позже, когда идти стало уже некуда, фермер хранил плодородие пашни бережной обработкой, удобрением почвы, навозом. Индустриальный конвейер на башне хоронит мелкого фермера вместе с его пристальными заботами о земле. Ставка сделана на предельную химизацию. 42 миллиона тонн удобрений плюс полмиллиона химических препаратов для борьбы с хорняками и насекомыми ежегодно вносятся в почвы США. Вопрос, не разрушат ли беспредельные химизации плодородия почвы? Очень тревожный вопрос. Но остановиться и тут уже невозможно. От земли берут все, что она в состоянии дать. Несколько слов о подземных богатствах. Считалось, что этот сундук Америки дна не имеет, и него брали кто больше захватит. На этом фундаменте стоилось благополучие и могущество. Труд, усердие, предприимчивость — эти эпоквальные качества нации расцвели на земле исключительно благодатной и щедрой. Никто не задумывался, что наступит день, когда подъяль из шахты придет пустой. Теперь этот день замаячил. Энергетическое сырье, нефть, уголь, уран, истощается. еще мало осталось свинца, серебра, олова, а между тем аппетиты промышленности растут. Остановка или даже замедление хода этой гигантской мельницы грозят катастрофой. Жернова надо вертеть, но жернова надо и что-то сыпать. Не жалея своих богатств, Америка и от чужих кладовых ключей стремилась держать в своем кармане. Имея сейчас 6% от численности населения планеты США, потребляют 30% минеральных ресурсов земли. Однако сундуки всюду имеют дно. К тому же хозяева теперь сами хотят распоряжаться их содержимым. Когда-то считалось обычным, что слаборазвитая страна получает всего 10% дохода от добычи нефти на ее территории иностранными монополиями. После Второй мировой войны доля страны хозяина нефти поднялась в большинстве случаев до 50%. В последнее время Некоторые контракты предусматривают, что страна-хозяин получает 70 и более процентов общих доходов, жалуется журнал United States, NewS and World Report. А некоторые страны, добавим, стреляться полностью, взять контроль над добычей своих природных ресурсов. Мы проезжали Америку, когда слова «энергетический кризис» еще не произносились. Просто зимой того года кое-где не хватало топлива. Из-за этого... Временно были закрыты предприятия в штатах Огайо, Индиане и Иллинойсе. Кое-где не работали школы. Кризис, разразившийся через год, заставил Америку подумать не только о нефти. Подсчитали с 1940 по 1970 год 30 лет. Соединенные Штаты потребили минерального сырья больше, чем все человечество Земли за всю предыдущую историю. Прогноз на ближайшие 25 лет такой. Аппетит на минеральное сырье вырастет еще в пять раз. Прикинули, в чем государство нуждается или скоро будет нуждаться. Эти подсчеты заставили думать, а разумно ли тратили до сих пор? Вот несколько характерных высказываний по этому поводу. Журнал New York Times Magazine. «Мы сумели разорить природу богатейшую в мире края». Президент Никсон. «Мы обращались с нашей землей как с неограниченными ресурсами» бывший министр торговли Питерсон. На протяжении всей истории мы разбазаривали свои энергетические сырьевые ресурсы, как пьяные матросы, а теперь мы видели, что у нас дыра в кармане. Так обстоят дела с землей и богатствами, в ней заключенными. Таковы три главных очага – воздух, вода, земля – на большом и поучительном для мира пожаре Америки. Еще раз вспомним Колумба. 12 октября 1492 года моряки подняли на борт каравеллы палочку, обструганную, судя по всему, железом. Сомнения кончились. Где-то близко была земля и, притом обитаемая, обструганная железом. Моряки не ведали, что открытое ими земля железо еще не знала. Палочка была обстругана каменным инструментом. Дистанции от палочки, выловленной в океане до пожара на реке Кая-Хоге, всего 477 лет. Но этого времени с избытком хватило, чтобы люди, подобно рыбам, заплясали на сковородке, ими же разогретой. И важно отметить, катастрофическое загрязнение природной среды приходится на самое последнее время. В десять раз оно выросло за тридцать послевоенных лет, и мельница продолжает вертеться с настоящей скоростью.